Глава 16. Господин Констебль, что вы задумали? — спросил у меня капитан стражи, перегородив собой мне выход из отделения. — Я отправляюсь с вашими людьми. Это слишком опасно. Вам нечего там делать. — Капитан, давайте я сам буду решать, что и как мне делать. Раздраженно отвечая ему, И, отодвинув его в сторону, выхожу на улицу, где уже почти закончил собираться отряд стражи. Но... «Никаких «но». Сейчас я считаю, что мне нужно отправиться туда. Вместо того, чтобы спорить, лучше расскажите, что это был за отряд. Они кого-то конвоировали или просто возвращались в отделение после боя. У них было при себе что-то важное, ради чего кто-то мог рискнуть их уничтожить. Спрашиваю его, об этом не просто так. Ведь после того, как взрыв прогремел, а связь с отрядом пропала...» В отделении стражи началась дикая суета, и капитан сразу же умчался раздавать нужные указания и оставил меня с раны в полном неведении о происходящем. Конечно, какие-то догадки у нас были, но не больше этого. Никакой хоть немного достоверной информации. И лишь сейчас я с ним встретился, и появилась возможность что-то разузнать, а то до этого, кого бы не останавливал в отделении и не задавал вопрос по поводу того, что случилось, Все отвечали что-то невразумительное и быстро убегали дальше заниматься своими делами. Они доставляли в отделение двух арестованных богачей. Больше пока ничего не известно. Еще не все отряды вернулись и не все арестованные доставлены. Списки арестованных еще не составлены. Так что точно сказать, кто именно там был, пока сложно. Известно, что случилось. В общих чертах. Там произошел мощный взрыв, разрушен целый квартал. Подробности пока неизвестны, я приказал ближайшим к тому месту отрядам наблюдать за происходящим издалека, даже не думая соваться туда. «Какие действия предприняты?» «Стягиваю туда всех свободных бойцов. Заканчивается формирование отряда, который зайдет внутрь квартала и оценит там обстановку. Хорошо, я с ними пойду. Но я уже все сказал по этому поводу, и меня не переубедить» а скажите вы ему, что это пустой риск, пусть мои люди вначале там все разведают», — обратился он просящим тоном к паладину. В ответ девушка лишь пожала плечами. Мы с ней уже это обсудили, она была не в восторге от моего желания сунуться туда, но мои доводы приняла и согласилась с ними, поставив одно условие — она идет со мной. Доводы же мои были простыми, если это дело рук культистов или тварей грани то мне нужно попасть туда. Ничем скорее, тем лучше. «Как скажете!» — смирился с моим решением капитан и, обреченно махнув рукой, повел нас к собравшемуся отряду стражи. Там уже полсотни человек и, если не ошибаюсь, из них десятка два маги. «Это господин бургомистр, он же констебль. Идет с вами». Сказав все, что хотел, капитан развернулся и пошел обратно в отделение. Без лишних разговоров мы быстро выдвинулись к месту взрыва. Хорошо, что отряд к тому моменту уже полностью собрался, и задерживаться причин не было. Место взрыва было хорошо видно даже отсюда, по здоровенному облаку пыли, которая медленно седала и расплывалась в стороны, накрывая соседние кварталы. Сам же он произошел далековато от главного отделения стражи. Идти до него придется минут двадцать, не меньше». Надеюсь, за это время больше ничего не произойдет. «Капитан, меня слышно?» – спрашиваю того, активировав артефакт связи. Вокруг пока все спокойно, так что можно слегка отвлечься и задать ему еще пару вопросов, которые я забыл озвучить до этого. «Да, слушаю. Как обстановка у прорыва? Там без изменений?» «Связывались с ними пять минут назад. Все было спокойно. Никаких изменений». Они настороже и готовы отражать атаку как из прорыва, так и из города. На второй стене выставлены отряды и наблюдают за подходами к ней. Хорошо, пусть не сбавляют бдительности. Где был Гархат? Интересуюсь о парне, не хотелось бы, чтобы он погиб. Не то, чтобы мы так уж сдружились, но... Не там. Он находился вообще на другом конце города. Хорошо. В остальном в городе все нормально. Да, все тихо, если можно так сказать. Хотя, учитывая, что большая часть людей попряталась в домах и на улице пока не показывается, и в самом деле тихо. Пока идем, пытаюсь рассмотреть доставшийся мне отряд. Понятно, что это все стражники. Меня интересует, сражался ли я уже вместе с ними, или это совсем новые для меня люди. И часть знакомых лиц есть, большинство магов точно. А вот простые бойцы кажутся незнакомыми, хотя могу и ошибаться. Надеюсь, они не доставят проблем. Спустя 15 минут мы добрались до оцепления стражи, выставленного вокруг квартала, пострадавшего от взрыва. Быстро переговорив со стражниками, выяснили, что больше тут ничего не происходило. Во всяком случае, они ничего такого не заметили. Пройдя же немного дальше, мы попали в сам квартал. Замедлившись и с максимальной осторожностью, продвигаясь вперед, Мы принялись оглядываться по сторонам, выискивая возможного противника или просто что-то опасное. Самые крайние дома еще не были так уж сильно разрушены, но с каждым пройденным метром вглубь квартала от здания оставалось все меньше и меньше, а спустя какой-то несчастный десяток метров от них остались лишь груды обломков и трупы, много трупов. Отсюда никто не эвакуировал жителей, и все они были в домах в момент взрыва, укрывшись там от творившегося в городе. И все погибли, выживших не видно. И поисковое заклинание тоже никого не обнаруживает. А если кто-то и выжил, скорее всего, из крайних домов, то он уже к этому времени сбежал отсюда куда подальше. Минут пять, и мы добрались до эпицентра взрыва. Он отлично виден по оставшемуся на земле следу. И, похоже, взрыв произошел чуть ли не прямо посреди отряда стражи. От них даже трупов не осталось. Только издалека попадаются разбросанные, оплавленные обломки брони и оружия. Расходимся ищем какие-то следы. Будьте осторожны. Приказываю, когда стало понятно, что тут больше никого нет. Тут даже никакого зверья нет. Проверил все, вплоть до размеров кошки. Никого вообще. Исполняя мой приказ, стражники разбились на небольшие группы во главе с магом и разошлись в стороны, начиная обыскивать тут все. Со мной же осталась раны и одна из таких групп. Они не спешат куда-либо уходить и ожидают моих действий. И с чего мне начать? Оглядываюсь по сторонам, но ни одной мысли, где стоило бы поискать возможные следы. Ладно, будем постепенно. И вначале нормально осмотрюсь. Обхожу эпицентр взрыва и внимательно все рассматриваю, стараясь ничего не упустить. Что бы тут ни использовали, оно было мощным. На какое-то известное мне заклинание не похоже. Я и могу ошибаться, но кажется, тут было использовано несколько стихий: точно был огонь, земля плавлена. Но было еще что-то: стены уцелевших зданий изрешечены. Земля и лед, как и при взрыве на площади у суда, «За этим стоит кто-то один и тот же?» «Ничего важного здесь не пострадало. Нет, разумеется, погибли люди, разрушены дома, но ничего критически важного. И на оборону города от тварей грань никак не повлияет. Никакие важные производства и склады не уничтожены. До стен тоже далеко. Значит, целью было не это». Скорее всего, хотели убить захваченных стражей богачей, но почему именно так? Почему необычное нападение? У врага недостаточно для этого сил, поэтому он решил не рисковать и действовать наверняка, похоже на то. Но что же такое было известно тем богачам, что от них решили так избавиться? Надо выяснить, кем именно они были, чем занимались и так далее». Или же все-таки они тут ни при чем, и это всего лишь неудачное стечение обстоятельств? Отряд стражи с кем-то случайно столкнулся, и этот кто-то, запаниковав, использовал артефакт на них. Но почему? Почему они просто не ушли, не привлекая к себе внимания? Непонятно. Слишком мало информации, а догадки можно строить бесконечно. Ходя и осматриваясь, не забываю прощупывать округу и магически. Никаких источников энергии поблизости, не считая магов и стражников. Какие-то энергетические следы. Если тут и было что-то, то взрыв смел все. После него тут такой энергетический фон, что даже не по себе как-то. Свободная энергия тут осталась просто уйма, и она не спешит растекаться по округе, сливаясь с энергией мира. На самом деле, весьма грязный взрыв. Слишком много энергии было потеряно впустую. Впрочем, даже так его результаты впечатляют. Как-то часто в последнее время мне доводится сталкиваться с подобными артефактами. Все началось со взрывов в столице, а теперь еще и это. А ведь раньше я даже никогда не слышал об артефактах способных на подобное. Ни у кого не получалось создать такое, и чтобы оно было в стабильном состоянии и не грозило взорваться в любой момент. Захожу в самый центр взрыва. Здесь когда-то была улица, и по ней, похоже, шел отряд стражи в тот момент, когда все произошло. Но они не успели выйти на связь. Что-то их насторожило, что-то заметили. Остановившись на месте, крепко задумываясь, вспоминая, что именно говорил стражник. Они точно кого-то или что-то заметили, собирались обороняться. Был то артефакт или тот, кто его бросил сюда, или еще что-то... Если кто-то бросил его, то это был смертник. Шансов выжить у него не было. Да и так рисковать. Разве что у них совсем поджимало время. Внезапно прерываемой мысли земля под ногами дрогнула. Первым делом оглядываюсь по сторонам, но там все спокойно. Никаких взрывов. Вообще ничего цепляющего взгляд. Роне и группа стражников, оставшихся со мной, что-то спокойно рассматривают в куче обломков неподалеку. Тогда почему земля дрожит? Не успел я посмотреть себе под ноги, как земля там вдруг исчезла, и я полетел вниз. Недолгий полет, несколько раз обо что-то ударился, и я, наконец, рухнул на что-то твердое, сильно приложившись головой и оказавшись практически в полной темноте. Только откуда-то сверху пробиваются робкие лучи света. — Кас! донесся до меня приглушенный крик раны а когда я кое-как поднялся на ноги, потирая ушибленную голову. «Я жив!» — громко кричу в ответ и, активировав магический доспех, пытаюсь понять, куда я угодил. Для того, чтобы осмотреться, создаю небольшой огненный шар в своей руке, а то тут совсем плохо с освещением. Ну и выбрал это заклинание, чтобы, если вдруг что, можно было быстро швырнуть его в противника. Стоило пламени вспыхнуть, Как моему взгляду открылись гладкие каменные стены, уходящие куда-то дальше во тьму. Похоже, я в каком-то коридоре, впереди и сзади темнота, ничего не видно. Сам он не очень широкий, метра два не больше. Сверху в паре метров такой же каменный потолок и прямо надо мной в нем пролом, через который я и провалился сюда. А глубоко я упал, до верха пролома метров пять, не меньше. И, судя по всему, возник он из-за недавнего взрыва. Земля сдвинулась или еще что-то. Но первоначально он явно не предусматривался. Слишком уж неровные края у него. Вижу, как над его краем появилась голова раная. «Все нормально! Я в порядке!» Громко кричу ей. «Я сейчас спущусь!» Крикнула она и принялась внимательно оглядывать пролом, явно примеряясь, как бы поудобнее в него сигануть. «Не вздумай!» Останавливаю ее. Давай я пока смотрюсь тут, а вы найдите веревку и приготовьтесь вытаскивать меня отсюда. С сомнением, посмотрев на меня, она все же согласно кивнула, ее голова исчезла из пролома. Так, пока у меня есть немного времени, нужно понять, что это за место. Для начала используй поисковое заклинание. Никого живого вокруг на сотню метров. Это радует, наверное. — Магия? Тут неоднозначно. Что-то есть, но общий фон какой-то странный, и поисковое заклинание работает непонятно. А может, это просто я сильно ударился головой, пока падал. Но ничего такого уж подозрительного и заметного в магическом плане заклинания не засекает. Влив больше энергии в огненный шар и заставив его сиять ярче, осматриваю коридор. Он сложен из гладких каменных плит. И потолок, и стены, и пол. Все одинаково. Сделано, на мой взгляд, качественно, линий стыков почти не видно. А еще, похоже, это место древнее, и тут давно никого не было. На полу полно пыли, а там, где я успел уже походить, остались хорошо заметные следы. А дальше в коридор никаких следов нет. Создав светлячка, запуская его в одну из сторон коридора. Пролетев метров десять, он разбился о косяк дверного проема. Самой двери там нет. Пустота. Проверяю другую сторону. И там такая же картина, только до двери метров пятнадцать, и, похоже, дверь когда-то там была. Остались характерные следы, но ее выломали, и сейчас там уже ничего нет. Только пустой проем. Что это за место? Хороший вопрос. Очевидно, что его построили давно. Не вчера, не год назад и даже не десять лет назад. Скорее всего, речь идет о столетии или даже столетиях. Для чего оно? Вариантов немного. На городскую канализацию нисколько не похоже. Пахнет тут нормально, да и довольно сухо. Значит, какое-то подземелье. Возможно, тайный ход из какого-то старого владения богачей. Возможно, даже уже самого того владения давно нет. А может, это полноценное подземелье под городом, построенное в незапамятные времена. Может, даже еще когда был рассвет светлой империи. «Вариантов разных у меня много, но какой из них больше похож на правду?» Прерывая мои размышления, сверху упал конец веревки, чуть не заехав мне по голове. «Кас, давай, вылезай оттуда!» — донесся до меня голос Раны. Еще раз, окинув взглядом коридор и ничего нового не увидев, хватаюсь за спущенную веревку, дергаю ее несколько раз, убеждая, что она нормально закреплена и не сорвется в самый неподходящий момент» а то снова падать с высоты мне что-то не хочется. И начинаю выбираться отсюда». «Ты в порядке?» — спросила Раны первым делом. «Стоило мне только выбраться из пролома в земле». «Нормально все», — отвечаю ей, ободряюще улыбаясь. «Переживает. Приятно. На всякий случай достаю один из лечебных артефактов и использую его на себе. Ничего сильно не болит, но лишним не будет». «Оцепить это место, никого не подпускать, и внимательно следите, чтобы оттуда никто не вылез», — громко говорю собравшимся тут стражникам. «Похоже, после того, как я провалился, сюда чуть ли не все сбежались из тех, что пришли со мной». «А что, оттуда кто-то может вылезти?» — с опаской спросил один из стражников. «Без понятия, но стоит быть на чеку». Больше вопросов не было. Стражники выставили оцепление. Часть бойцов следит за округой, другие — за проломом. «Что-нибудь подозрительное нашли здесь?» — громко спрашиваю. В ответ получаю лишь отрицательное мотание головами. «Кто-нибудь знает, что за подземелье там может быть?» И снова отрицательное мотание головами. ране спрашиваю Паладина. «Вдруг ей что-то известно?» «Нет, ничего не знаю про это». Ответила девушка, внимательно разглядывая меня. Кажется, в поисках возможных ран. «Плохо. Тогда остается капитан. Или придется лезть туда вообще наугад. А лезть придется в любом случае. Нужно выяснить, что это такое и как далеко простираются туннели». «Капитан, меня слышно?» Спрашиваю, активировав артефакт связи. «Пусть я хорошо приложился головой, но раз шлем уцелел, то и он должен был». «Слышно. Вы там в порядке? Мне уже доложили о произошедшем. Отправил к вам еще несколько отрядов. Скоро прибудут. Помощь нужна?» «Пока не знаю. Скажите лучше, что вы знаете о том месте, куда я провалился?» «Старая. Располагается на глубине метров пять, может, немного больше. Довольно просторные тоннели. Построены хорошо. Там, куда я попал, было сухо и пыльно. Воздух довольно свежий». «Не знаю. Ничего на ум не приходит». «Это точно не канализация. Она в Фаргене, понятное дело, есть и довольно старая, но хорошо построенная ее точно не назвать. Там все уже разваливается и держится на честном слове. Когда ее строили, явно не думали, что ей придется просуществовать столько времени. А начали ее строить еще при создании города, так что сами понимаете, в каком состоянии там многое. Да и это тесные, мокрые тоннели. Под ваше описание не годится». Я попробую разузнать, но ни о чем таком не слышал. Дайте мне время. Сколько? Ха, если бы я знал. Господин Констебль, вы только не несутесь туда. Не могу этого обещать. В ответ раздался тяжелый вздох. Ну, хотя бы стражников тогда возьмите с собой, не идите в одиночку. Я подумаю, отвечаю ему, и на этом наш разговор завершился. Стою и задумчиво смотрю по сторонам, подождать или нет. «Есть ли у нас время или с каждой минутой промедления мы все больше рискуем упустить нечто важное?» «Никого заставлять не буду. Сугубо добровольное дело. Я иду вниз. Кто хочет присоединиться ко мне, разбивайтесь на отряды так, чтобы у вас был маг и кто-то с артефактом связи». Громко говорю, смотря на стражников и приняв решение. Ждать, пока капитан что-то разузнает, совсем не выход тем более неизвестно, узнает ли он вообще что-нибудь. Не все из стражников захотели соваться непонятно куда, но семь отрядов по пять человек набралось, один маг и четверо бойцов. Остальные останутся охранять пролом. На удивление, тут оказалось много людей с артефактами связи. То ли это капитан перестраховался, отправляя их сюда, то ли у них стало их столько после того, как улучшилось снабжение. Раньше артефакты связи... Хорошо, если были у командиров отрядов. Ты уверена? Спрашиваю Роне, подойдя вместе к сник к пролому, когда закончили определяться с желающими пойти вниз и обсуждение плана действий. План же просто до невозможности. Спускаемся, расходимся в разные стороны, изучаем подземелье. Обо всем сообщаем через артефакты связи. Если вдруг наталкиваемся на что-то опасное, то не лезем туда и стараемся или обойти, или вообще отступаем, дожидаясь подкрепления. Короче, зря не рискуем. Ну а если вдруг уверены в своих силах, то... «Конечно, сунуться непонятно куда вместе с тобой, спрашиваешь еще», — задорно ответила она и, ухватившись за веревку, начала ловко спускаться вниз. Спускаюсь следом за ней и сразу же отхожу в сторону, освобождая место для следующего спускающегося. Несколько минут, и в коридоре стало не протолкнуться от собравшихся здесь стражников. Убедившись, что тут все, начинаем расходиться. Часть идет налево, другая направо. Делимся примерно поровну. В моем отряде только Раны и я. Решили так. Все равно желающих сунуться сюда стражников больше не нашлось... И они прекрасно поделились на отряды по пять человек. Так что будем вместе. Хотя пока с нами все равно куча стражников. Первый идет Ране, прикрываясь щитом. Следом за ней я и только потом все остальные стражники. На другом направлении похожее построение. Только там вместо раны два стражника со щитами. За ними Маги и потом все остальные. Пройдя по коридору и добравшись до дверного проема, осторожно заглядываю в него через плечо Ранне. Темно. Мало чего видно. Запускаю туда светлячка. Помещение большое. Света не хватает, чтобы осветить его целиком. Вливаю больше энергии в светлячка, и он, вспыхнув, осветил всю комнату. Большая. Метров 10 на 15. Когда-то тут, кажется, были лавки, столы и шкафы. Но из-за прошедшего времени от них ничего не осталось. Лишь на полу лежат куча обломков. Все в полнейшем запустении. Не похоже, чтобы тут недавно кто-нибудь был. Ничего опасного вроде бы не видно. Поисковое заклинание тоже молчит, ничего не обнаруживая. Легонько хлопнув Ране по плечу, даю ей знать, чтобы шла дальше. Когда дошли до ближайшей кучи мусора, осторожно шевелю ее острием меча. «Ммм, не совсем понятно, что это. Неужели дерево вот в это превратилось?» Но в любом случае опасным не выглядит. Да и резко оживать и набрасываться на нас тоже не спешит. Обойдя зал по периметру и осмотрев его, мы подошли к коридору, ведущему куда-то дальше. Внешне он выглядит как копия того, через который мы попали сюда. Ну, мы и пошли в него. Сколько-то метров по нему. Развилка на три направления. Два дальше на этом уровне, и одно вниз. Часть стражников пошла вниз и во второе, а мы с оставшимися направились в третье. И кто ж знал, насколько все это затянется. Часы блуждания по подземелью. Оно оказалось гигантским и простиралось чуть ли не под всем Фаргином. И мало того, что оно не маленькое по площади, так еще и многоуровневое. Кроме тех стражников, что зашли сюда вместе со мной, Позже спустилась еще сотня и тоже принялась исследовать тут все. Благодаря постоянным отчетам по артефактам связи и оставляемым меткам на стенах, в отделении стражи составляется карта, что заметно упрощает ориентирование здесь. К сожалению, капитан ничего узнать про это место не смог. Поднял архивы, поговорил со стражилами города и ничего конкретного. Были слухи, что есть какое-то древнее подземелье под Фаргином, построенное в незапамятные времена, но ничего конкретного. Никаких документов, подтверждающих это, и тем более карт. Признаков того, что тут недавно был кто-то кроме нас, так и не нашлось. Хотя обнаружили выходы на поверхность, правда, большая часть из них была завалена или застроена. Оставшиеся же находились в старом городе который сохранился еще с давних времен, но не похоже, что ими кто-то пользовался. У нас-то и найденные двери получилось открыть далеко не с первого раза и приложив немало усилий. И можно с уверенностью сказать, что открывали их в последний раз очень давно. Проходит подземелье под кварталом Крайнеров, только вот есть одна загвоздка. Проходить там и проходит, но в ту часть не попасть. Все проходы туда капитально завалены. И, кажется, я теперь знаю, откуда взялось подземелье, в котором крайнеры разместили свои лаборатории. Они не строили его, а просто нашли и привели в порядок. А вот каких-либо выходов на поверхность в том районе найти не получилось. Что радует, значит, никто тайно не сможет туда попасть, обойдя нашу оборону. Само подземелье было любопытным, мягко говоря, и очень напоминало самый настоящий подземный город. На первом этаже были однотипные помещения и коридоры, ничего примечательного. Если там и было когда-то что-то интересное, то оно не выдержало испытания временем. Но вот уже на втором этаже, не говоря про третий, начинается самое интересное. Во-первых, там высота помещений очень сильно может отличаться. Есть как обычные комнаты вроде тех, что на первом этаже, так и огромные залы в десятки метров высотой и в сотни шириной. Сам я туда не совался и ничего этого не видел. Все продолжаю прочесывать первый этаж. И судить могу лишь по докладам стражников. И такая складывается картина, что там были и полигоны, и тренировочные площадки, жилые помещения, лаборатории и еще много всего. Целый, чтоб его, подземный город. Причем не без удобств. Вентиляция неплохо работает до сих пор, и остались остатки систем канализации, водоснабжения... Даже местами, кое-как работающие. Они были не такие, как сейчас, но все равно были. Время вообще было беспощадно к этому месту, хотя его и строили капитально, с огромным запасом прочности. Некоторые коридоры обвалились, приходилось искать обходные пути. Где-то они держались на честном слове, грозясь в любой момент обвалиться. Видно, что за этим местом давно уже никто не следил, и без присмотра оно пришло в упадок. Сколько же ему лет? Хороший вопрос, на который мы вряд ли узнаем точный ответ. «Может, будем выбираться отсюда?» — спросила Раны немного уставшим голосом. И «Я ее понимаю. Эти нескончаемые каменные коридоры еще как утомляют. Но это не говоря о том, что еще часа два назад мой голод перешел из-за разряда несильного «вжрать хочу». Но я пока терплю». «Давай еще немного, и пойдем к ближайшему выходу». Говорю ей, уже и сам порядком устав. «Хорошо», — согласилась она и, вскинув щит перед собой, зашагала вперед. Еще несколько коридоров, и мы зашли в очередной зал, похожий на многие встреченные раньше. «Стоп!» — останавливаю ранее, гася светличкой и всматриваясь в темноту впереди. «Не показалось. Там есть свет». «Здесь же наших нет?» — тихо спрашиваю девушки. Не должно быть. Это направление, кроме нас, никто не исследует. Давай вперед и осторожно. Прошу ее, отключая и магический доспех. А то он ярко сияет и выдает нас этим. Десятка два пройденных метров, и мы подобрались ближе к источнику света. Это оказался магический светильник, висящий у дверного проема, ведущего из зала, в котором мы находимся. Поисковое заклинание. Никого. Странно. «Может, какая-то защита от обнаружения?» «Давай дальше», — шепнув девушке, продолжая внимательно проверять пространство поисковым заклинанием. «Да, пусто. Никого не засекает. А вот по магии есть кое-что интересное. Поворот коридора, и мы вышли в небольшое хорошо освещенное помещение. В нем видно несколько установленных палаток, стол и вообще куча признаков того, что тут часто кто-то бывает». Причем, судя по всему, как-то далеко не один. Думаю, человек пять не меньше. Кажется, мы нашли чью-то тайную базу. И лишь бы кто не будет скрываться в таком очень интересном месте. А ведь это идеальное укрытие, если не знать, никогда не найти, сколько бы ни искал. «Внимание всем! Мы наткнулись на чью-то базу. Тут могут быть люди, всем быть внимательными!» Сообщаю в артефакт связи. Собираюсь добавить, где именно мы находимся, как поисковое заклинание кого-то засекает на самой границе своего действия. И этот кто-то приближается к нам.